Глава сорок пятая. Нерешительность приготовление к защите. Тревожное настроение, охватившее жителей острова, мешало еще им делать дело. Через три недели после ухода Брига они все еще не могли работать. Порой они начинали надеяться, что Бриг вернется. Порой, всматриваясь в море, видняги старались разглядеть, не идет ли в лодок дикарей раз на восходе солнца сигре Уильям и риди стояли подле черепашьего садка и смотрели в подзорную трубу мастерман риди обратился к сигриву говоря знаете сэр нам не следует больше жить праздно я много думал о нашем положении нам на время нужно совершенно перестать надеяться на возвращение брига он наверное не придет я был бы доволен если бы мы с такой же уверенностью могли сказать что наш остров не посетят дикари «Вот этого-то я очень боюсь. Ужасно думать, что когда-нибудь они нападут на нас невзначай ночью и убьют дорогую миссис сигрев и милых детей. Страшная мысль!» «Боже, спаси нас!» – скрикнул сигрев и закрыл лицо руками. «Господь нам поможет, мистер сигрев но в то же время мы сами должны помочь себе». «Нельзя ждать, что ради нас он сотворит чудо, а если мы останемся праздны ничего не сделаем, чтобы защититься от угрожающей опасности, Господь отвернется от нас». «Я согласен с вами, Риди», – проговорил Уильям. «Вот уже несколько дней подряд я думаю о том же самом». «Мне кажется, мы все думаем об этом», – сказал сигрев «Я постоянно просыпаюсь по ночам и придумываю, что следовало бы сделать» но до сих пор не мог принять надлежащих решений. я тоже додумался до них только сегодня ночью мистер сигрев заметил риди, но теперь мне кажется я могу предложить вам кое что посоветуемся и придем к соглашению хорошо риди сказал сигрев усаживаясь на камень давайте держать совет вы как старший первый выскажете свое мнение вот что мистер сигрев заметил риди «Мне кажется, что нам не годится продолжать жить в доме, так как, повторяю, дикари могут ночью напасть на нас, а защищаться против их полчища у нас нет средств». «Я понимаю это», — ответил сигрев «Что же нам делать? Не вернуться ли на берег Первого залива?» «Нет, сэр, не думаю чтобы это было хорошо», — сказал Риди. «Вот что я предлагаю». На южной окраине острова мы сделали очень важные для нас открытия, и важнее всего найденное нами пастбище для скота и ямовые корни, они дадут нам пищу на зиму. Ямовые корни – вещь очень-очень важная, и мы должны как можно скорее оградить их от свиней, которые их поедают, и, конечно, скоро выкопают все без остатка, если мы не помешаем им уничтожать их. «Конечно, сэр, вы помните, что мы согласились сделать это, но не сделали. Думаю, что городить тыны из жердочек будет слишком долго. Кроме того, ходьба взад и вперед отнимет у нас слишком много времени. К тому же страшно оставлять миссис Сигриф одну с Юноной и детьми. Итак, вот что я предлагаю вам. Теперь установилась прекрасная погода. Раскинем же палатки в южной части острова и переведем туда всю семью». Мы устроимся удобно, и во всяком случае там будем в большей безопасности. «Отлично придумано, Риди», – сказал сигрев «Таким путем мы действительно отдалимся от опасности, по крайней мере на время, а позже придумаем, как лучше всего поступать дальше». «Да, сэр, правда, может быть, дикарки не высадились на тот остров, потому что они попали под противный ветер». После их бегства он несколько дней дул им прямо в лоб, да и течение сильно, и им пришлось бороться с ним. Однако, если они добрались до своего племени, нам придется ждать дикарей. А если сюда придут племенники женщин, они, конечно, прежде всего проведут их в жилой дом. — Неужели, Риди, вы говорите, что мы совсем идем из этой части острова? — спросил Уиль. — Нет, мастер Уиль, — ответил моряк. Мы только сделаем все необходимое относительно ямовой плантации, устроим там все поудобнее и получше. Позже, я думаю, мы оставим миссис Сигриф и детей на южном берегу, в палатке, а сами придем работать сюда. Как уже было решено, мы бросим наш теперешний дом и превратим в крепость наше здание склада, которое совсем прячется среди кокосовых пальм». Ведь нам все-таки придется вернуться сюда, так как с началом дождливого времени года будет немыслимо жить в палатках». «Как вы думаете укрепить наш амбар?» – спросил Сигрев. «Я это со временем объясню вам, сэр. Тогда, если дикарки придут к нам, у нас будет возможность защищаться от них огнестрельным оружием. Один человек с укрепленной стеной стоит двадцати дикарей, вооруженных только копьями и палецами». И, может быть, Господь поможет нам отбить их приступ. Мне кажется, вы отлично придумали все, Риди. И чем скорее начнем мы выполнять ваш план, тем будет лучше. Конечно, сэр. Теперь, прежде всего, мы с Уильямом должны постараться отыскать проход среди рифов. Потом найти маленькую заводь, которую нашли тогда мы отправимся в шлюпке, исполнив нашу задачу, вернемся, возьмем палатки, они необходимы и отплывем к южному берегу. когда палатки будут раскинуты и мы устроим наше жилье, миссис сигрев и дети пройдут через лес, конечно с нами и поселятся на новом месте. итак мистер сигрев примемся поскорее за дело. Ведь нам еще придется побывать на Первом берегу, так как необходимо запастись там гвоздями для устройства полисада и еще многими вещами. При случае мы можем хорошенько осмотреть все наши запасы». «Не будем терять ни часа, Риди. Мы так уже пропустили слишком много времени», – ответил Сигрев. «За что мы примемся сегодня?» «Во время завтрака, сэр», – ответил Риди. «Мы скажем о наших предположениях, миссис Сигрев». После завтрака мы с Уильямом сядем в шлюпку и поищем проходы между рифами. Вы можете упаковать палатки и вещи первой необходимости. Мы, как я надеюсь, вернемся к обеду. Они поднялись с камней, на которых сидели, и пошли к дому. После принятого решения всем стало гораздо легче.